Мацуев Денис Леонидович. Денис Леонидович Мацуев – русский пианист-виртуоз, дирижер, солист Московской филармонии, победитель многочисленных фестивалей и конкурсов пианистов. Выдающийся пианист, добившийся мировой известности в неполные 20 лет. Денис Леонидович родился 11 июня, 1975 года в городе Иркутск в семье музыкантов. Отец будущей звезды инструментальной музыки, композитор и одаренный пианист. Он писал музыку для Иркутского театра несколько лет. Мать Дениса, Ирина Дмитриевна Мацуева, работала в общеобразовательной школе учителем музыки. И естественно, что мальчик с детства был неразрывно связан с музыкой. В три года Денис самостоятельно подобрал по слуху мелодию музыкальной заставки к телепередаче «Время». С этого момента родители начали заниматься с сыном. Отец убеждал Дениса в том, что профессия музыканта весьма интересна. Когда Денис подрос, родители отдали его в музыкальную школу, где мальчик ощутил всю прелесть популярности и известности. Выступая на концертах, он наслаждался долгими и горячими аплодисментами. Ему нравилась такая жизнь, но больше всего его привлекала улица, игры с дворовыми мальчишками, футбол на спортивном поле. Проводя многие часы за инструментом, он мечтал вырваться на улицу и поиграть в футбол, что вполне естественно для мальчика и его возраста. Тем не менее, родители и преподаватели музыкальной школы уже решили его судьбу. Популярность Дениса росла с каждым днем. Сначала он стал звездой Иркутска, а когда ему исполнилось 15 лет, им заинтересовалась и столица. В 1990 году Дениса пригласили на запись первого выпуска телепередачи «Утренняя звезда». После записи родителям Дениса посоветовали пройти прослушивание в Центральной музыкальной школе при московской консерватории. Приемная комиссия единогласно решила принять юное дарование. Так Денис Мацуев переехал в Москву и стал обучаться у лучших педагогов. Первым преподавателем стал Писецкий. Буквально через год... Денис стал поразительно быстро завоевывать мировую сцену. Все началось с выступления на фестивале Международного благотворительного фонда «Новые имена». После этого Дениса стали приглашать все крупные города России и зарубежья. Денису посчастливилось играть перед самой королевой Англии, папой римским Иоанном Павлом II и генеральным секретарем НАТО. Несколько выступлений состоялись перед главами государств, когда те встречались на саммитах. Окончив Центральную музыкальную школу, Денис Мацуев поступает в Московскую консерваторию имени Чайковского. Преподавателем Дениса стал профессор Насеткин, а через два года народный артист России Доренский. Будучи студентом второго курса, Денис Мацуев становится солистом Московской государственной филармонии. Тогда ему было только 20 лет. Он является одним из самых молодых солистов за всю историю филармонии. Денис Мацуев перешел на новый для себя уровень. Он получил возможность выступать с лучшими симфоническими оркестрами в 1998 году. Денис Леонидович принимает участие в международном конкурсе пианистов, где становится лауреатом первой премии. Затем он одержал победу в конкурсе пианистов имени Чайковского. Эти две победы сыграли значительную роль в судьбе пианиста. Его популярность возросла еще больше, стали поступать предложения о сотрудничестве от лучших звукозаписывающих компаний. Лучшие дирижеры мира приглашают Дениса Мацуева выступать с ними на одной сцене. На сегодняшний день расписание концертов Дениса Мацуева известно всем любителям фортепианной музыки, причем каждое выступление собирает полные залы слушателей. В год Денис Леонидович дает около 150 концертов, которые проходят в самых престижных залах мира. Большой зал Московской консерватории, концертный зал имени Чайковского, Большой зал Петербургской филармонии, зал Гаво Париж, Альберт Холл Лондон, Карнеги Холл Нью-Йорк, Моцартеум Зальцбург, Гастайк Мюнхен, Мьюзик Холл Гамбург и Мегаро Афины. Денис Мацуев является на сегодняшний день одним из лучших пианистов не только России, но и всего мира. Его исполнение отличается большой точностью, выразительностью. Он прекрасно чувствует произведение и передает мысли автора-слушателю, привнося, конечно, свои музыкальные краски. Как говорят музыкальные критики, Мацуев – прекрасный интерпретатор. По словам самого пианиста, его любимым направлением является романтизм. Тем не менее, Денис Леонидович с удовольствием исполняет сочинения Гайдна, Бетховена, Шуберта, Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова и Прокофьева. Денису Мацуеву принадлежит своеобразный рекорд. На сегодняшний день он является единственным в мире пианистом, который за один концерт может сыграть все три фортепианных концерта Петра Чайковского. последние годы Денис Мацуев активно занимается общественной работой. Он выступает организатором концертов и конкурсов. В 2004 году Денис Мацуев организовал фестиваль «Звезды на Байкале. Этот фестиваль собрал лучших музыкантов России. Например, Спивакова, Образцова, Федотова, Белза, гринштейна и гороняна В 2005 году Денис Мацуев снова организует фестиваль, на этот раз в Москве. Растропович Мстислав Леопольдович Мстислав Леопольдович Растропович – всемирно известный виолончелист-виртуоз, дирижер, педагог, Народный артист СССР, лауреат Сталинской и Ленинской премий СССР, а также Государственной премии Российской Федерации. Мстислав Леопольдович много лет преподавал класс виолончели и подготовил новое поколение российских исполнителей. Его ученики становились известными во всем мире, как и сам великий Ростропович. Родился 27 марта 1927 года в Баку. Семья Ростроповича была музыкальна. Оба деда были довольно известными музыкантами. Отец был выдающимся виолончелистом, заслуженным артистом РСФСР. А мать играла на фортепиано. И поэтому маленький Мстислав с ранних лет ощутил тягу к музыке. В четырехлетнем возрасте Мстислав Леопольдович начал брать уроки игры на фортепиано и виолончели сначала у своих родителей, а потом у педагогов музыкального училища. Когда ему исполнилось 8 лет, он уже давал первые концерты, удивляя слушателей своим выразительным и точным исполнением произведений мировой классики. Окончив общеобразовательную школу, Мстислав Ростропович становится преподавателем музыкального училища. Сложно поверить, но на тот момент ему только исполнилось 15 лет. Через год он становится студентом консерватории. В 1945 году Мстислав Леопольдович занимает первое место на всесоюзном конкурсе исполнителей. Обладая поразительным талантом, Мстислав Ростропович смог окончить курс консерваторского обучения за три года. После окончания консерватории Ростропович остается там в качестве преподавателя, и на этой должности он проработал около 26 лет. За всю свою жизнь Мстислав Ростропович исполнил практически все произведения для виолончели. Наряду с классическими произведениями он исполнял и сочинения современных авторов. Им сыграно свыше 140 современных сочинений. Композиторы-современники Ростроповича довольно часто посвящали ему свои произведения. Коллегами по ансамблям и оркестрам Ростроповича были Рихтер, Гилельс, Ойстрах и многие другие выдающиеся исполнители. Как исполнитель, Мстислав Ростропович был противником музыкальной интерпретации. Он считал, что произведение должно звучать так, как создал его автор, что исполнитель – лишь инструмент композитора, предназначенный для донесения музыки до слушателя. Такая точка зрения очень долго оспаривалась другими русскими и зарубежными музыкантами. Мстислав Ростропович прославился и как дирижер, карьера которого берет начало в 1962 году. Ростроповичу доверяли первое исполнение своих произведений многие композиторы. Так Мстислав Леопольдович дал около 70 премьерных концертов симфонических произведений и 9 опер. В середине 60-х годов Мстислав Ростропович испытывал жестокие гонения со стороны советской власти. Причиной тому стала дружба семьи Ростроповичей с Александром Солженицыным, которого считали диссидентом. В 1974 году Мстислав Леопольдович вместе с семьей покинули Россию. Спустя несколько лет их лишили и гражданства. Но эмиграция не сломила великого музыканта. Он продолжил концертную деятельность, выступал с лучшими европейскими оркестрами как дирижер, давал сольные концерты как виолончелист. С 1977 года Мстислав Ростропович был руководителем Национального симфонического оркестра Вашингтона. В 1990 году Решением правительства было восстановлено российское гражданство семьи Ростроповичей. Он смог вернуться на родину и радовать поклонников своими выступлениями. Мстислав Леопольдович Ростропович удостоен звания доктора 50 университетов мира. Он получил 44 государственных ордена, огромное количество государственных премий. Ростропович являлся желанным гостем в любой стране, и некоторые города сделали его почетным гражданином. В 90-х годах ему присвоили звание гражданин мира. Благотворительная работа Ростроповича известна во всем мире. Будучи эмигрантом, он создал благотворительный фонд в Вашингтоне в помощь российским детям. Вернувшись в Россию, он вместе с супругой организовал благотворительный фонд имени Вишневской Ростроповича, средства от которого идут в помощь детским больницам. Мстислав Леопольдович организовывал многочисленные музыкальные фестивали и конкурсы. Таким образом, он боролся за возрождение культурной жизни России. Выступая с речью на фестивалях, Он призывал юных исполнителей работать и продолжать музыкальные традиции, заложенные русскими музыкантами. Последние годы своей жизни Мстислав Ростропович продолжал выступать на концертах, гастролировать по миру и давать мастер-классы. Несколько лет он проживал в Париже. В 2007 году Мстислав Леопольдович собирался уйти со сцены, так как здоровье не позволяло ему продолжать концертную деятельность. К огромному сожалению, он не смог дожить до своего заслуженного отдыха. В апреле 2007 года Мстислава Леопольдовича Ростроповича не стало. Это поистине огромная потеря для России и всего мира.